Глава тридцать вторая. Таника встретила Джудит, Сьюзи и Бэкс в полицейском участке Мэйденхеда. «И все же я вас не понимаю», — сказала Бэкс, рассматривая выданный Таникой пропуск. «Я прошу вас троих неофициально присоединиться к моей команде, если вы можете найти на это время», — объяснила Таника. «О, времени у нас предостаточно», — заверила ее Джудит, вешая себе на шею ленту с пропуском. «А нам за это заплатят?» — поинтересовалась Сьюзи. «К сожалению, нет», — ответила Таника. «Я не стала бы обращаться к вам за помощью, если бы нас щедро финансировали. Но старший следователь может привлекать к делу гражданских лиц в том случае, если они, по его мнению, обладают полезными навыками». «Правила действительно это позволяют?» Джудит вскинула бровь. «Не беспокойтесь». Таника понимала, что Джудит подтрунивала над ней. «Я сверилась со справочником. Это законно. К тому же это отличный способ сэкономить средства». «Не думаю, что обладаю полезными следствию навыками», — замялась Бэкс. «Не соглашусь с вами», — возразила Таника. «Вы трое неплохо продвинулись в своем собственном расследовании». «У нас будет доступ к материалам дела?» — нетерпеливо спросила Джудит. «Разумеется. К отчетам патологоанатомов, результатам баллистической экспертизы, показаниям свидетелей». «Да. Тогда приступим». «Один момент. Поймите, для меня это смелый шаг». «Даже не сомневаюсь», — беззаботно заявила Сьюзи. «У меня есть судимость!» Все как одна повернулись к ней. «Правда?» — Бэкс округлила глаза. «Ничего особенного. Просто мошенничество». «Мошенничество? Это, по-вашему, ничего особенного?» «Срок был условный, судимость давно погашена». «На вашем месте я бы об этом не распространялась», — вздохнула Таника. «Вы должны понимать, что мои подчиненные и коллеги будут не в восторге от моего решения привлечь к расследованию гражданских. Возможно, они будут вести себя недружелюбно». Таника не ошиблась. Следуя за детективом по коридорам участка, Сьюзи, Джудит и Бэкс чувствовали на себе пристальные взгляды. «Это еще кто? Что о себе возомнили эти женщины?» Джудит шла с гордо поднятой головой. Бэкс смотрела себе под ноги. А Сьюзи, оценивающая, оглядывала каждого, кто встречался им на пути. Будто готовилась принять бой. Таника провела женщин в небольшую комнату для переговоров. «Итак, это ваше рабочее место. Сюда принесут все, что вам понадобится. Тогда мы хотели бы увидеть материалы, которые вы собрали по всем трем делам», — уверенно сказала Джудит. «Я попрошу администратора базы данных предоставить вам файлы». «Правда? Вот так просто?» — изумилась Бэкс. «Прежде чем вы уйдете», — добавила Джудит, «ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Во-первых, кто-нибудь осмотрел картину Ротка из дома Стефана? Ту, которая без рамы. Наш эксперт заключил, что это подлинник». «Точно не подделка». «Мазки...» сегменты возраст материалов — все свидетельствует о том, что это работа ротка. Очень интересно. Но почему вместо подлинника ротка, который стоит сотни тысяч фунтов, Эллиот украл никому не нужную багетную раму? — спросила Сьюзи. Джудит проигнорировала ее вопрос. «Скажите, а какой пистолет использовал убийца?» Таника улыбнулась. Теперь она могла поделиться с Джудит всем, что знала сама. Пистолет Люгера времен Второй мировой войны. «Почему убийца использовал немецкий пистолет?» — удивилась Сьюзи. «Надеюсь, вы трое мне это объясните», — ответила ей Таника. «У меня тоже есть вопрос», — подала голос Бэкс. «Не могли бы вы подробнее рассказать нам о трех медальонах?» что ж, Предположения Джудит, как всегда, были верны. На телах всех трех жертв мы нашли бронзовые медальоны. На первом выбито слово «вера», на втором «надежда», на третьем «милосердие». Но что это значит? «Я считаю, это сообщение для полиции». Джудит повернулась к Танике. «Я тоже так думаю», — согласилась детектив. «Почему?» — спросила Бэкс. «А как иначе?» – пожала плечами Джудит. «Кто еще гарантированно увидит все три тела?» «Знаете, я надеюсь, нам не придется вдруг выяснить, что у фразы есть продолжение. Три слова, три тела. Убийца сообщил полиции, что закончил работу». «Надеюсь, так оно и есть», – вздохнула Таника. «Но тот факт, что фраза является масонским девизом, тоже может иметь значение. Вы проверили Энди Бишепа Он имеет отношение к масонам? Пока не проверили. Руки не дошли, знаете ли. Но я прямо сейчас этим займусь. Таника направилась к выходу, но вдруг остановилась в дверях и повернулась к женщинам с таким лицом, будто ей в голову внезапно пришла важная мысль. «Вы сказали, у вас три вопроса». Джудит улыбнулась. «Вы нашли в доме Игбаля его экземпляр журнала «Барлизиане»?» «Вы серьёзно?» «Пошлите кого-нибудь в его дом. Уверена, там есть журнал. И в нём отсутствует 74-я страница». Бэкс и Сьюзи уверенно закивали. Таника вздохнула, понимая, что не может сопротивляться напору Джудит Поттс. «Что ж, хорошо». отправлю туда сотрудника он поищет журнал Таника вышла и закрыла за собой дверь когда звук шагов детектива затих сьюзи с удивлением посмотрела на подруг какого черта мы здесь делаем ш, -ш, -ш, -ш. бкс вытаращила глаза здесь нельзя рукаться. это же полицейский участок сьюзи не слушала ее она достала из кармана телефон и принялась водить пальцем по экрану Знаете, Джудит, я последовала вашему совету и позвонила Эми. Кажется, я за всю жизнь не совершила более правильного поступка. Привет, Эми. Женщина повернула экран на себя. Угадай, где я? Джудит и бегс. Поняли, что Сьюзи переключила устройство в режим видеосвязи. Что это, мама? Из динамика раздался звонкий женский голос. полицейский участок в Мейденхеде. Что ты натворила на этот раз? Ничего. Полиции нужна моя помощь, представляешь? А это мои подруги Джудит и Бэкс. Поздоровайся с ними. Сьюзи повернула камеру, и Джудит и Бэкс, смущенно улыбаясь, помахали эми В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла женщина в форме с тремя бежевыми папками в руках. Это ж коп! — воскликнула эми На этот раз смутилась даже сама Сьюзи. «Конечно, коп!» — прошептала она в трубку. «Я же говорила, мы в полицейском участке!» Женщина-офицер натянута улыбнулась, положила папки на стол и вышла из комнаты. Проводив ее взглядом, Сьюзи повернулась к экрану. «Выглядит так, будто палку проглотила!» — хихикнула она. А затем... пообещала дочери перезвонить и отключилась. «Ну и как мы с этим справимся?» Сьюзи потерла руки с видом автомеханика, готового открыть капот старой машины. «Надеюсь, без грубых слов и видеозвонков», — отчеканила Бэкс. «Как вы отнесетесь к тому, что каждый возьмет себе по делу?» — предложила Джудит. «Хорошая мысль», — кивнула Бэкс. «Вы не против, если я возьму дело Лиз «Все-таки я была с ней знакома». «Тогда я беру дело Стефана Данвуде», — сказала Джудит. «А мне остается игбаль как я и хотела», — заключила Сьюзи. Женщины сели за стол и открыли папки. «Знаете, чего мне не хватает?» — Сьюзи поерзла на стуле. «Чашечки хорошего чая». «Да, было бы чудесно выпить чаю», — поддержала подругу Джудит. «Дайте мне пару минут». — сказала Бэкс и, поднявшись со своего места, вышла из комнаты. Скоро она вернулась с тремя дымящимися чашками чая и тарелочкой печенья. «Как это мило!» — улыбнулась Джудит, пододвигая к себе чашку. «А что нам нужно искать?» — поинтересовалась Сьюзи. «Прежде всего, давайте ознакомимся с материалами, показаниями свидетелей, отчетами патологоанатомов и так далее». А искать нам надо, как мне думается, связь между тремя жертвами. Убийца выбрал их не случайно. Найдем связь, поймем, кто убийца». «Может, нам лучше сосредоточить свое внимание на Эллиоте Говарде и Энди Бишопе?» — предложила Сьюзи. «Это путь к безумию», — отрезала Джудит. «О чем вы? Всякий раз, когда я думаю о них, у меня голова идет кругом». Энди Бишоп не мог убить Стефана и Игбаля, потому что в момент гибели обоих был за пределами страны. Тут он чист, хотя у него и был серьезный мотив, чтобы убить Игбаля. Эллиот тоже не мог убить Стефана, хотя много лет ненавидел его за кражу картины Ротко. Конечно, есть вероятность, что он убил Стефана раньше, до начала репетиции, а звук выстрела, который я слышала после восьми часов, был лишь уловкой, чтобы запутать следствие. Но это маловероятно, скажу я вам. Да и зачем Элиоту убивать Икбаля Косама и Лиз Кёртис? Всё это странно. К тому же в момент гибели Лиз Элиот вёл аукцион онлайн. Он точно не мог убить её. Но один из них должен быть преступником. уверенно сказала Бэкс. «В этом я с вами согласна», — кивнула Джудит. «Их следы повсюду, по крайней мере, метафорически». «Может, кто-то пытается их подставить?» — предположила Сьюзи. «Дело лис отличается от двух других». Бэкс взяла в руки папку и повернулась к Джудит. Та заинтересованно посмотрела на женщину. «Мы можем найти связи между Энди Бишепом и Икбалем или Эллиотом Говардом и Стефаном. Но нам неизвестно, пересекались ли каким-то образом Энди и Эллиот с Лиз Кёртис, верно?» «Я как раз хотела обратить на это ваше внимание», — сказала Джудит. «Мы много думаем об Энди Бишопе и Эллиоте Говарде, но почти не думаем о жертвах». «Итак, мы знаем, что все трое были убиты Мы знаем, что их смерти связаны между собой. Давайте искать эту связь». «Ее нет!» — воскликнула Сьюзи. «Сами посудите, как могут быть связаны владелец художественной галереи, таксист и хозяйка центра гребли?» «Я уверена, что-то есть. Должно быть. Нам просто нужно понять, «Что это?» «Забавно», — сказала вдруг Бэкс. «Смотрите, что у меня есть. Это список всех, кто пользовался услугами Игбаля. И знаете, здесь нет Эллиота Говарда. Нет и Энди Бишопа. Стефана Данвуди тоже, между прочим. Они ни разу не садились в его машину. Зато Игбаль подвозил Алис Кёртис. За две недели до её смерти. Лиз заплатила за поездку 15 фунтов. «Именно это я имею в виду», — оживилась Джудит. «Муж лис Дэнни, говорил нам, что однажды она воспользовалась такси Игбаля, и теперь мы видим перед собой подтверждение его слов. лис ездила с Игбалем в супермаркет за две недели до своей смерти. Также нам известно, что она часто наведывалась в галерею Стефана». И вот очевидная связь. Лиз была знакома с двумя другими жертвами. В этом нет ничего удивительного. Она полжизни управляла центром гребли, к тому же ходила в церковь. Она знала всех в Марлоу. «И всё же это зацепка», — настаивала Джудит. «Нужно искать дальше. Например, я вижу, что Стефан Данвуди...» «Учился в гимназии Уильяма Борлейза». «Игбаль тоже», — напомнила Сьюзи. «Вот еще одна ниточка». Но лист там не училась. Бэкс перелистнула страницу. Она посещала Грейт Марлоу. «Хорошо, значит, продолжаем поиски». Женщины погрузились в работу. Наступившую тишину нарушал лишь шелест страниц, Стук чашки о стол или хруст разламываемого печенья. «Кажется, что-то есть», — подала голос Бэкс. «Что у вас?» — спросила Джудит. «Отчет о социальных взаимодействиях Лиз Кертис. Полиция проверила ее телефонные звонки, органайзер, почту, соцсети, все. Здесь вся ее жизнь. И здесь нет вообще ничего подозрительного». «Должно же быть хоть что-то», — сказала Сьюзи. «Нет, ничего. Она отправляла и получала много электронных писем, но все они касались ее работы. Звонила только родным. Не слишком богатая социальная жизнь. Ее органайзер почти пустой. В нем всего одна запись». «Продолжайте», — кивнула Джудит. «Написано «Ужин с гребцами». Джудит поджала губы. «Всего одна запись?» «Да, это первая запись за много месяцев. Пятое августа. Ужин с грибцами. Я подумала, может, на нем присутствовали и две другие жертвы?» «Неплохо!» — восхитилась Сьюзи. «Пятое августа?» — переспросила Джудит. «Верно. Как любопытно!» Джудит принялась листать дело Стефана Данвуди. «Если не ошибаюсь, именно 5 августа Элиот Говард пришел в галерею Стефана и поругался с ним». «Он ведь ругался с ним на регате в Хенли», — подсказала Сьюзи. «Это было на несколько недель раньше, а я говорю о ссоре в галерее Стефана». «Вот оно». Джудит нашла свидетельские показания Антонии Вебстер, помощницы Стефана. Свидетельница сообщила полиции, что Элиот ругался со Стефаном в его кабинете в понедельник, 5 августа. В тот день, когда Лис отправилась на ужин. «Полагаете, эти события связаны?» — спросила Бэкс. «Понятия не имею». Джудит вдруг осенила. «Но вот что я вам скажу. То, что связывает Лис и Эллиота — гребля. Вы так думаете?» Джудит рассказала подругам о фотографиях, которые видела на стене в кабинете Эллиота. «Значит, он занимался греблей», — заключилась Юзи. «Мне это нравится». Лис когда-то выступала на Олимпиаде. Может, они тренировались вместе? Сомневаюсь. Бэкс поискала глазами нужную строчку. Она моложе Эллиота. Вот, ей было 54. Эллиоту 58, сказала Джудит, сверившись с бумагами. Насколько я знаю, у нас нет смешанных команд, так что вряд ли они тренировались вместе. Но они оба вполне могли посетить тот ужин для спортсменов. «Одну минутку». Джудит вышла из комнаты и увидела Танику, которая разговаривала с офицером. «Детектив, не могли бы вы выяснить, что делал Эллиот Говард вечером 5 августа? Полагаю, будет лучше спросить его о каждом вечере на той неделе. Ему не обязательно знать, что нас интересует определенная дата». «Хорошо», — ответила Таника. Буду рада помочь. Кстати, вы оказались правы насчет Энди бишепа Мы поговорили с мастером ложи Марлоу. Он подтвердил, что мистер Бишоп — масон. А Эллиот Говард? Я спросила и о нем. Он никогда не был масоном. Как насчет Стефана Данвуди? Не он, не Икбаль сам Только Энди бишеп Что ж, я вас поняла. «Сообщу об этом своей команде». Джудит поспешила вернуться в комнату. Сьюзи и Бэкс были увлечены беседой. «Пожалуйста, не отвлекайтесь на меня». Джудит села на свое место за столом, и Сьюзи развернулась к ней. «Я читала протокол осмотра места происшествия». Сьюзи взяла в руки папку с материалами по делу Игбаля. «Приятного мало, скажу я вам». «Но мне удалось кое-что заметить». Преступнику не нужно было взламывать дверь, чтобы совершить убийство. «Полагаете, Игбаль сам впустил его в дом?» — спросила Джудит. «Нет». Согласно заключению патолога-анатома, в момент смерти Игбаля в его организме была большая доза снотворного. «Его накачали наркотиками», — ужаснулась Бэкс. «Нет, это таблетки, которые отпускаются по рецепту». Игбаль как-то говорил мне, что плохо засыпает после ночных смен, а потому принимает снотворное. Не думаю, что в ту ночь он мог открыть кому-то дверь. «Значит, у преступника был ключ», — предположила Джудит. «Вы это хотите сказать?» «Это единственное разумное объяснение. Я знаю, каким осторожным человеком был Игбаль». Понимаете, в те дни, когда я приходила забирать Эмму, он сам встречал меня. В крайнем случае оставлял калитку открытой. Однажды я предложила ему выдать мне ключ, чтобы лишний раз не отвлекаться от дел, дожидаясь меня у калитки. Но он ответил, что ему удобнее впускать меня самому. Если Игбаль не дал ключ даже вам, «Кому вообще он мог его дать?» — спросила Джудит. «В том-то и дело. Мы втроём были на его похоронах. Но больше, кроме тех, кого пригласил имам Латив, никто не пришёл. И к Балю просто некому было оставить ключ от дома. У него были соседи», — пробормотала Бэкс. «Что?» — переспросила Джудит. «Мы с Колином, например». Оставили дубликат ключей от дома соседу. «Конечно!» — воскликнула Джудит. «Некоторые люди оставляют ключи соседям. Именно так и поступил Игбаль». «Но чем это нам поможет?» «Соседом Игбаля был Эзра. К тому же они дружили. Я уверена, Игбаль мог доверить ключ Эзре». «Но Эзра умер», — напомнила Сьюзи. «Подумайте, в доме Эзры...» Хранится ключ Игбаля. В шкафу или в комоде. Эзра умирает. Кто наследует его дом и прочее имущество? Энди Бишоп. После смерти старика он наверняка перевернул все вверх дном в поисках каких-нибудь ценностей и нашел ключ от дома Игбаля Косама. Постойте, я не понимаю. Бэкс выглядела растерянной. «Мы все-таки предполагаем, что Игбаля убил Энди Бишоп?» «Мы уже выяснили, что у Энди был мотив убить Игбаля. Теперь мы убедились в том, что у него была и возможность совершить это. На самом деле он, похоже, был единственным, кто мог проникнуть в дом Игбаля, не взламывая дверь. Но в момент смерти Игбаля Энди был на Мальте», — напомнила Сьюзи. «А что, если они помогли друг другу?» — предположила Бэкс. Женщины переглянулись. «Продолжайте», — сказала Сьюзи. «Например, Энди Бишоп убил Стефана Данвуди по просьбе Элиота Говарда, а потом Элиот Говард убил Игбаля сама для Энди Бишопа». «Знаете, я тоже об этом думала», — сообщила Джудитт. К сожалению, кое-что не сходится. В тот момент, когда убили Стефана Данвуди, Эллиот был на репетиции хора, а значит, не мог совершить преступление. Как и Энди, ведь он был на Мальте. Нет, мы определенно что-то упускаем. Есть нечто скрытое от наших глаз, чего мы не знаем. Понять бы, что это. Дверь скрипнула, и в кабинет вошла Таника. В руке она держала несколько распечаток. Детектив собиралась что-то сказать, но Сьюзи ее перебила. «Вы узнали, что связывает Энди Бишопа и элиота Говарда?» «Нет», — Таника вздохнула. «Мы выяснили, что они никогда не переписывались, не созванивались и, вероятно, даже не разговаривали друг с другом. Судя по всему...» Они вообще не знакомы. «Наша версия не подтвердилась», заключила Сьюзи. Итак, детектив повернулась к Джудит. «Мы обыскали дом игбаля и нашли последний номер журнала «Барлизиане». Страница 74 отсутствует. вырвана Все, как вы и говорили. Не представляю, как вы это делаете. Правда, не представляю». «Думаю, на этот раз вам не следует знать правду», — сказала Джудит. «Хорошо. В любом случае, я зашла на сайт гимназии. Там есть электронная версия журнала. На странице 74 действительно приведен список скончавшихся людей, некогда учившихся в гимназии. В списке есть два человека, которые в завещании Эзры Гаррингтона указаны свидетелями. Спенсер Чепман и Фейкер. В момент составления завещания они были мертвы. Это означает, что завещание — подделка. Мы можем предъявить Энди Бишопу обвинение. Отличная работа. Потрясающий результат. Более того, найденный в доме Игбаля журнал подтверждает, что он также знал о манипуляциях Энди, а значит, у того... «Был мотив желать Игбалю смерти». «Но скажите, как Энди мог убить Игбаля, если был на Мальте?» «Мы над этим работаем», — ответила Джудит. «Хорошо. В любом случае, я только что говорила по телефону с Элиотом Говардом». «Вы звонили ему?» — удивилась Бэкс. «Конечно». Таника протянула Джудит распечатку. «Просила прислать нам копию его расписания». начиная с того дня, когда он поругался с мистером Данвуди на регате в Хенли. «И что он делал в понедельник, 5 августа?» Джудит нетерпеливо листала страницы. «И как он с вами разговаривал?» «Старался показать, что ему всё это надоело, что я просто глупая женщина, которая продолжает путаться у него под ногами». «Вы определённо не глупая, и вы точно ему мешаете», — улыбнулась Джудит. «Ах, вот». «Пятое августа». «Он посещал ужин грибцов?» спросила Бэкс. «Хм», — протянула Джудит. «К сожалению, нет. Он был в бассейне», — ответила Джудит, не отрываясь от бумаг. «Знаете, он все записывает. Встречи в баре с друзьями, ужины, репетиции хора по четвергам, футбольные матчи, бадминтон по субботам. Похоже, они с женой не скучают». «Почему вас интересует вечер понедельника?» — спросила Таника. «В органайзере Лиз есть всего одна запись. 5 августа — ужин с гребцами. Поскольку Элиот Говард занимался греблей, мы решили, что он тоже мог посетить это мероприятие. Однако, согласно расписанию Элиота, каждый понедельник с восьми до 9 он плавает в центре досуга Корт-Гарден». «Каждый понедельник?» — переспросила Сьюзи. «Каждый понедельник?» «Взгляните сами. Он не ходил на ужин вместе с Лиз». Джудит не скрывала раздражение. «Вы заметили, что у Эллиота всегда есть алиби? Бассейн, репетиция хора, прямая трансляция аукциона?» «Если вы работаете в полиции, у вас часто создается ощущение, будто вы бьетесь о кирпичную стену. «Сказала Таника. Нужно верить в то, что вы делаете. Верить в себя. Я видела, чего вы добились втроем, не имея доступа к материалам дела. Я верю, что у вас все получится. Я в вас не сомневаюсь». После разговора с Таникой женщины проштудировали заключение баллистической экспертизы, отчеты о вскрытии и показания свидетелей, тщательно изучили финансовые и прочие документы, но так и не нашли зацепок, способных вывести их на след убийцы. Джудит все больше расстраивалась. Она знала, что преступник был где-то рядом, но никак не могла его вычислить. Время от времени Джудит повторяла, что они упускали что-то важное. Но что именно?